Самгин вошел к себе, не снимая пальто и шляпу, подошел к окну, сердито распахнул створки рамы, посмотрел вниз. Самое непонятное, темное в ней — ее революционные речи. Конечно, речи — это еще не убеждение, не симпатии но у нее он не сумел определить, в чем видит своеобразие речей этой женщины. Испытывая легкое головокружение, он смотрел, как там, внизу, По слабо освещенной маленькой площади бесшумно скользили темные фигурки людей, приглушенно трещали колеса экипажей. Можно было думать, что все там устало за день. Кочет остановиться, отдохнуть. Остановиться в следующую секунду на точке, в которой она застанет. Самгин сбросил на кресло пальто, шляпу, сел, закурил папиросу. В том углу памяти, где слежались думы о Марине, Стало еще темнее, но как будто легче. «Что я нашел? Что потерял?» — спросил он себя и ответил. «Я приобрел, утратив чувство тяготения к ней, но исчезла некая надежда. На что надеялся? Быть любовником ее?» И, представив еще раз Марину обнаженной, он решил. «Нет, конечно, нет. Но казалось, что она — человек другого мира, обладает чем-то крепким». Непоколебимым, а она тоже глубоко заражена критицизмом. Гипертрофия критического отношения к жизни, как у всех. У всех книжников, лишенных чувства веры, не охраняющих ничего, кроме права на свободу слова, мысли. Нет, нужны идеи, которые ограничивали бы эту свободу, эту анархию мышления. Затем он подумал, что она все-таки оригинальный характер. Тип коренной русской женщины. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. А в конце концов черт знает, что в ней есть. Устала и почти озлобленно подумал он. Не может быть, чтоб она в полиции. Это я выдумал, желая оттолкнуться от нее. Потому что она сказала мне о взрыве дачи Столыпина, и я вспомнил любимого. Несколько секунд он ухитрился не думать, затем сознался. «Ты много видел женщин и хочешь женщину. Вот что, друг мой. Но лучше выпить вина. Поздно не дадут». Но все-таки он позвонил. Явился дежурный слуга, и через пяток минут, выпив стакан вкусного вина, Самгин осмотрел комнату глазами человека, который только что вошел в нее. Мягкая плюшевая мебель, толстый ковер. Драпри на окнах, на дверях. Все это делало комнату странно мохнатой. С чем можно сравнить ее? Сравнения не нашлось. Он медленно разделся до ночного белья, выпил еще вина и, сидя на постели, почувствовал, что возобновляется ощущение зреющего нарыва, испытанное им в Женеве. Но теперь это не было ощущением неприятным. Напротив, ему казалось, что назревает в нем что-то серьезнейшее, и что он на границе важного открытия в самом себе. Он забыл прикрыть окно, и в комнату с площади вдруг ворвался взрыв смеха, затем пронзительный свисток, крики людей. «Идиоты!» — выругался Самгин, подходя к окну. «Смеются, потом умирают». Ему показалось, что последние три слова он подумал шепотом. Чепуха, шепотом не думают. Думают беззвучно, даже без слов, а просто так, тенями слов. Тут он почувствовал, что в нем точно лопнуло что-то, и мысли его настойчиво, самосильно, огорченно закричали. «Одиночество! Один во всем мире, затискан в какое-то идиотское логовище! Один в мире, образно и линейно оформленных ощущений моих!» В мире злой игры мысли моей. Леонид Андреев прав. Быть может, мысль — болезнь материи. Самгин сидел, наклонясь, опираясь ладонями в колени. Ему казалось, что буйство мысли раскачивает его, как удары языка в медное тело колокола. Прометей — маска дьявола. Верно. Иероним Босх формировал свое мироощущение смело, как никто до него не решался. В мохнатой комнате все качалось, кружилось. Самгин хотел встать, но не мог, и, не подняв ног, с пола ткнулся головой в подушку. Проснулся он поздно, позвонил, послал горничную спросить мадам Зотову, идет ли она в парламент. А оказалось, идет. Это было не очень приятно. Он не стремился посмотреть, как работает законодательный орган Франции. Не любил больших собраний. Не хотелось идти еще и потому, что он уже убедился, что очень плохо знает язык французов. Но почему-то нужно было видеть, как поведет себя Марина. И вот он сидит, плечо в плечо, с нею в ложе для публики. «Вот она, правящая демократия», — полушепотом говорит Марина. Самгин пристально смотрел на ряды лысых, черноволосых, седых голов. Сверху головы казались несоразмерно большими, сравнительно с туловищами, влепленными в кресло. Механически думалось, что прадеды и деды этих головастиков сделали великую революцию, создали Наполеона. Вспоминалось, прочитанное о 30-м, 48-м, 70-м годах в этой стране. Либерте, эгалите... «А баб в депутаты парламента не пускают», — ворчливо заметила Марина. «Свобода, равенство», — французский. Человек с лицом кардинала Мазарини, сладким тенорком и сильно картавя, читал какую-то бумагу. Его слушали молча, только на левых скамьях изредка раздавались ворчливые возгласы. «Вот и арестат, предатель», — сказала Марина. На трибуне стоял веселый человек, тоже большеголовый, шатен с небрежно растрепанной прической. Фигура плотная, тяжеловатая, как будто немного сутулая. Толстые щеки широкого лица оплыли, открывая очень живые, улыбчивые глаза. Прищурясь, вытянув шею вперед, он утвердительно кивнул головой кому-то из депутатов в первом ряду кресел. Показал ему зубы, и заговорил домашним, приятельским тоном, поглаживая левой рукой лацкан-сюртука, край пюпитра, тогда как правая рука медленно плавала в воздухе, как бы разгоняя невидимый дым. Говорил он легко, голосом сильным, немножко сиповатым. Его четкие слова гнались одно за другим, шутливо и ласково, патетически и с грустью, в которой как будто звучала ирония. Его слушали очень внимательно. Многие головы одобрительно склонялись. Слышны были краткие, негромкие междометия. Чувствовалось, что в ответ на его дружеские улыбки люди тоже улыбаются. А один депутат, совершенно лысый, двигал серыми ушами точно заяц. Потом Бриан начал говорить, усилив голос, высоко подняв брови. Глаза его стали больше, щеки покраснели, И Самгин поймал фразу, сказанную особенно жарко. «Наша страна, наша прекрасная Франция, беззаветно любимая нами, служит делу освобождения человечества. Но надо помнить, что свобода достигается борьбой». «И давайте денег на вооружение», — сказала Марина, глядя на часы свои. Бриану аплодировали, но были слышны и крики протеста. «Ну, с меня довольно «Имею сорок минут для того, чтобы позавтракать. Хочешь?» «С удовольствием». «Да, вот как», — говорила она, выходя на улицу. Сын мелкого трактирщика был социалистом, как и его приятель Мильеран, а в шестом году осенью распорядился стрелять по забастовщикам. В небольшом ресторане наискось от парламента она, заказав завтрак, продолжала. «Гибкие люди. Ходят по идеям, как по лестницам». «Возможно, что Бриан будет президентом». Она вздохнула, подумала, наливая водку в рюмки. «Замечательно живучий, ловкий народ. Когда-нибудь побьют они неуклюжих, толстых немцев. Давай выпьем за Францию». Выпили, и она молча принялась насыщаться, окончив завтракать и уходя, сказала, «Вечером на Монмартр в какой-нибудь веселый кабачок. Идет? Отлично». Но вечером, когда Самгин постучал в дверь Марины, дверь распахнул пред ним коренастый, широкоплечий. Оборотился спиной к нему и сказал сиповатым тенором «А он, мерзавец, посмеивается!» «Входи, входи!» — предложила Марина, улыбаясь. «Это Григорий Михайлович Попов». «Да», — подтвердил Попов, небрежно сунув Самгину длинную руку. Охватил его ладонь длинными горячими пальцами и, не пожав, оттолкнул. Этим он сразу определил отношение Самгина к нему. Марина представила Попову Клима Ивановича. «Ага», — равнодушно сказал Попов, топая и шаркая ногами так, как будто он надевал галоши. «Продолжай», — предложила Марина. Она была уже одета к выходу, в шляпке, в перчатке полокоть на левой руке, а в правый кожаный портфель, свернутый в трубку. Стоя пред нею, Попов лепил пальцами в воздухе различные фигуры, точно беседуя с глухонемой. «Если, говорит, в столице, где размещен корпус гвардии, существует департамент полиции и еще многое такое, оказалось возможным шестинедельное существование Революционного совета рабочих депутатов, если возможны в Москве баррикады, во флоте восстания и по всей стране дьявольский кавардак». Так все это надо бы напонимать как репетицию революции. Вот какой догадливый, — сказала Марина, взглянув на часы. Я ему говорю, ваши деньги — наши знания. А он свое, гарантируете, что революции не будет? Ну да, понятно. Торговать деньгами легче, спокойнее, чем строить заводы, фабрики, возиться с рабочими, — проговорила Марина, вставая и хлопая портфелем по своему колену. «Не от Гриша, тут банкира мало. Нужен крупный чиновник или какой-нибудь придворный. Но мне пора. Если я не смогу вернуться через час, я позвоню вам, и вы свободны». Попов проводил ее до двери. Вернулся, неловко втиснул себя в кресло, вынул кожаный кисет, трубку, и, набивая ее табаком, не глядя на Самгина, спросил небрежно. «Мы не встречались?» «Нет», — решительно ответил Самгин м значит, ошибся. У меня плохая память на лица. А человека с вашей фамилией я знавал. Вместе шли в ссылку. Какой-то этнограф». «Брат», — хотел сказать Самгин, но воздержался и сказал. «Фамилия эта нечасто встречается». Пытаясь закурить трубку и ломая спички одну за другой, Попов возразил. «На океа есть пароходство Качкова и Самгина» и был горнопромышленник Сафрон Самгин. Лицо его скрылось в густом облаке дыма. Лицо было неприятное, широколобое, туго обтянутое смуглой кожей и неподвижно, точно каменное. На щеках синие пятна с бритой бороды, плотные черные усы коротко подстрижены, губы толстые, цвета сырого мяса. Нос большой, измятый, брови кустиками. Над ними густая щетка черных с проседью волос. Движения, жесты у него тяжелые, неловкие. Все вокруг него трясется, скрипит. Одет в темно-синюю куртку необычного покроя, вроде охотничий Неприятен и сиповатый тенорок. В нем чувствуется сердитое напряжение, готовность закричать, сказать что-то грубое, злое. А особенно неприятны маленькие, выпуклые, как вишни, темные глаза. «Нахал и кажется глуп», — определил Самгин и встал, желая уйти к себе, но снова сел, сообразив, что, может быть, этот человек скажет что-нибудь интересное о Марине. «Замечательное бестие, Сафрон этот! Встретил я его в Барнауле и предложил ему мои геологические услуги. Я, — говорит, — ученым не доверяю, я сам их делаю». «Делом моим управляет бывший половой в трактире в Томске. Лет тридцать тому назад было это. Сижу я в ресторане, задумался о чем-то, а лакей, остроглазый такой, молоденький, пристает, что прикажете подать? Птичьего молока стакан. Простите, говорит, птичье молоко все вышло». Почтительно сказал, не усмехнулся. но я ему и говорю, ты, парень, лакействовать брось, а иди-ка служить ко мне». «Через одиннадцать лет я его управляющим сделал. Домовладелец гласной городской думы, капиталец имеет тысячонок сотню наверняка. Таких у меня еще трое есть, верные слуги. А с учеными дела делать нельзя, они цены рубля не знают. Поговорить с ними интересно, иной раз даже и полезно». Попов начал говорить лениво. Окончил, возбужденно всхрапывая, и таким тоном, как будто он сам и есть замечательное бестия. «О птичьем молоке это старый анекдот», — заметил Самгин. «Все старо, все!» — угрюмо откликнулся Попов и продолжал. «Ему Сафрону было семьдесят три года, а он верхом ездил по двадцать-тридцать верст и пил водку без всякой осторожности». Самгин слушал равнодушно, ожидая момента, когда удобно будет спросить о Марине. О ней думалось непрерывно, все настойчивее и беспокойней. Что она делает в Париже? Куда поехала? Кто для нее этот человек? «Это что же, ревность?» — спросил он себя, усмехаясь. И не ответив, вдруг почувствовал, что ему хотелось бы услышать о Марине что-то очень хорошее, необыкновенное. «В болотном нашем отечестве мы, интеллигенты, поставлены в трудную позицию. Нам приходится внушать промышленной буржуазии азбучные истины о ценности науки», — говорил Попов. «А мы начали не с того конца». «Вы эздек?» — Самгин молча наклонил голову. «Я тоже отдал дань времени», — продолжал Попов, выковыривая пепел из трубки в пепельницу. «Пять месяцев тюрьмы, три года ссылки». «Не жалуюсь, ссылка хорошая добавок к годам мучения Он сунул трубку в карман, встал, потянулся. Что-то затрещало на нем. Озабоченно пощупал подмышками у себя, сдвинул к переносию черные кустики бровей и сердито заговорил. «Напутал Ленин, испортил игру, скомпрометировал социал-демократию в России. Это не политика, а эпатаж, вот что. Надо брать пример с немцев». «У них рост социализма идет нормально, путем отбора лучших из рабочего класса и включения их в правящий класс», — говорил Попов и, шагнув, задел ногой ножку кресла. Потом толкнул его коленом и, наконец, взяв за спинку, отставил в сторону. «Плохо мы знаем нашу страну. Отсюда и забеги в фантастику. Сумбурная страна. Население сплошь нигилисты, символисты, максималисты, вообще фантазеры» а нужна культурно-грамотная буржуазия и технически высококвалифицированная интеллигенция. Иначе скушают нас немцы, дас Да еще англичане японцев науськают, а сами влезут к нам в Среднюю Азию, на Кавказ. Самгин не стерпел и спросил, куда поехала Марина. «Не знаю», — сказал Попов. «Кто-то звонил ей, похоже, консул. Вы ее давно знаете? От времен студенческих, а что?» Самгину показалось, что рачьи глаза Попова изменили цвет. Он покачнулся вперед и спросил. «Жениться на ней собираетесь?» «Разве нет других мотивов?» Начал Самгин, но Попов перебил его, продолжая со свистом. «В девицах узнавал. В одном кружке мудростям обучались. Теперь вот снова встретились, года полтора назад. Интересная дама. Наверное, была бы еще интереснее, но ее сбил с толку один. Фантазер». «Первая любовь» и прочее. Он замолчал, снова вынул трубку из кармана. Его тон вызвал у Самгина чувство обиды за Марину и обострил его неприязнь к инженеру. Но он все-таки начал придумывать еще какой-то вопрос о Марине. «В общем, она выдуманная фигура», — вдруг сказал Попов, поглаживая, лаская трубку длинными пальцами. «Как большинство интеллигентов». Не умеем думать по поисторически, данные прямой, и все налево скользим. А если направо повернем, так уж до сочинения книг о религиозном значении социализма и даже вплоть до соединения с церковью, я считаю, что прав, Плеханов. Социал-демократы могут до определенного пункта ехать в одном вагоне с либералами. Ленин прокламирует Пугачевщину. Набивая трубку табаком, он усмехнулся, так что пятнистое лицо его неестественно увеличилось, а глаза спрятались под бровями. а там как люди выдумывают себя, я расскажу вам любопытнейший факт. Компания студентов вспоминала, при каких условиях каждый из них познал женщину. Один хвастается, другой сожалеет, третий врет, а четвертый заявил «Я с родной сестрой». И сплел историйку, которая удивила всех нелепостью своей. Парнишка из богатой купеческой семьи. Очень скромный, неглупый, отличный музыкант. Сестру его я тоже знал. Милейшая девица, строгого нрава, училась на курсах Гирье. Серьезно работала по истории Ренессанса во Франции. Я говорю ему, ты соврал? Соврал, признался он. Зачем? Стыдно стало пред товарищами я, видишь ли, еще девственник. Каков? Забавно, откликнулся Самгин. Попов встал и свирепо засипел. Вы что же, смысла анекдоты этого не чувствуете? Забавно. Прошу извинить меня, сказал Самгин, но я думал о другом. Мне хочется спросить вас, Азотовой. Попов стоял спиной к двери. В маленькой прихожей было темно, и самгин увидал голову Марины за плечом Попова только тогда, когда она сказала «Что же у вас дверь открыта?» «Ого, как ты быстра!» — удивился Попов. Она молча прошла в спальню, позвенела там ключами, щелкнул замок, позвала «Григорий, помоги-ка!» Он ушел, слышно было, как щелкают ремни, скрипит кожа чемодана, и слышен был быстрый говор, пониженный почти до шепота. Потом Марина решительно произнесла «Так и скажи». Вышла она впереди Попова, не сняв шляпку, и говоря «Ну-с, я с вами никуда не поеду, а сейчас же отправляюсь на вокзал и в Лондон. Проживу там не более недели. Вернусь сюда и кутнем». Попов грубовато заявил, что он провожать не любит, к тому же хочет есть и просит извинить его. Сунув руку Самгину, но не взглянув на него, он ушел. Самгин встал, спрашивая «Можно проводить тебя?» «Нет, не надо. Тогда до свидания». Не приняв его руку и усмехаясь, она нехорошим тоном заговорила. «А ты тут выспрашивал Попова, кто я такая, да?» Я спросил его только, давно ли вы знакомы. Марина стерла платком усмешку с губ и вздохнула. «Это был, конечно, вопрос, за которым последовали бы другие. Почему бы не поставить их предо мной? На всякий случай я предупреждаю тебя». Григорий Попов еще не подлец, только потому, что он ленив и глуп. «Послушай», — прервал ее Самгин и заговорил тихо, поспешно и очень заботливо, выбирая слова. «Ты, женщина, исключительно интересная, необыкновенная. Ты знаешь это. Я еще не встречал человека, который возбуждал бы у меня такое напряженное желание понять его. Не сердись, но немало не сержусь, очень понимаю». Заговорила она спокойно и как бы вслушиваясь в свои слова. В самом деле, здоровая баба живет без любовника, неестественно, не брезгует наживать деньги и говорит о примате духа, о революции рассуждает не без скепсиса, однако добродушно это уж совсем чертовщина. Она подала ему руку. — Мне пора на вокзал. В следующую встречу здесь, на свободе, мы поговорим, если захочется. «До свидания. Иди». Самген задержал ее руку в своей, желая сказать что-то, но не нашел готовых слов. А она, усмехаясь, спросила, «Уж не кажется ли тебе, что ты влюбился в меня?» И, стряхнув его руку со своей, поспешно проговорила. «Все очень просто, друг мой. Мы интересны друг другу и поэтому нужны. В нашем возрасте интерес к человеку следует ценить. Ой, да уходи же!» Явился слуга со счетом, Самгин поцеловал руку женщины, ушел. Затем, стоя посредине своей комнаты, закурил, решив идти на бульвары. Но, не сходя с места, глядя в мутно-серую пустоту за окном, над крышами, выкурив всю папиросу, подумал, что, наверное, будет дождь. Позвонил, спросил бутылку вина и взял новую книгу Мережковского «Грядущий хам». Утром, выпив кофе, он стоял у окна точно на краю глубокой ямы, созерцая быстрое движение теней облаков и мутных пятен солнца по стенам домов, по мостовой площади. Там внизу, как бы подчиняясь игре света и тени, суетливо бегали коротенькие люди. Сверху они казались почти кубическими, приплюснутыми к земле, плотно покрытой грязным камнем. Клим Самгин чувствовал себя так, точно сбросил с плеч привычное бремя, и теперь требовалось, чтоб он изменил все движения своего тела. Покручивая бородку, он думал о вреде торопливых объяснений. Определенно хотелось, чтобы представление о Марине возникло снова в тех ярких красках, с тою интригующей силой, каким оно было в России. «Что беспокоит меня?» — размышлял он. Боязнь пустоты на том месте, где чувства и воображение создали оригинальный образ. За спиною его щелкнула ручка двери. Вздрогнув, он взглянул через плечо назад. В дверь втиснулся толстый человек. Отдуваясь, сунул на стол шляпу, расстегнул верхнюю пуговицу сюртука и, выпитив живот величиной из большой бочонок, легко пошел на самгина, размахивая длинной правой рукой, точно собираясь ударить бердников захарий петров сказал он высоким почти женским голосом пухлая очень теплая рука сильно сжав руку сомгиа дернула ее к низу затем бердников приподняв поость ртука основательно уселся в кресло вынул платок и крепко вытер большое рыхлое лицо свое как бы нарочно для того чтобы оно стало виднее «Простите, что вторгаюсь», — проговорил он и, надув щеки, выпустил в грудь Самгина сильную струю воздуха. На бугристом его черепе гладко приклеены жиденькие пряди светло-рыжих волос. Лицо точно у скопца, совсем голое, только на месте бровей скупо рассеяны желтые щетинки. Под ними выпуклые рачьи глаза, голубовато-холодные, с неуловимым выражением, но как будто веселенькие. Из-под глаз на пухлые щеки цвета пшеничного теста опускаются синеватые мешки морщин. В подушечке сдобных щек воткнут небольшой хрящеватый и острый нос, чужой на этом обширном лице. Рот большой, лягушачий, верхняя губа плотно прижата к зубам, а нижняя чрезмерно толста, припухла, точно мухой укушена и брезгливо отвисла. Комический актер, — определил Самгин, найдя в лице и фигуре толстяка нечто симпатичное. «Изучаете?» — спросил Бердников и, легко качнув головой прибавил. «Да, не очарователен. Мы с вами столкнулись как раз у двери к Маринушке, не забыли?» Напомнил он об этом так строго, что Самгин, не ответив, подумал. «Кажется, нахал». «Вот и сегодня я к ней», — продолжал гость, вздохнув а ее не оказалось Ну тогда я к вам чем могу служить спросил самгин бердников закрыл правый глаз помотал головой осматривая комнату шумно вздохнул на столе пошевелилась газета водиться быстаашничек а полинарису сказал он острые глаза его весело улыбнулись интересное животное продолжал определять самгин Ожидая воды, Бердников пожаловался на неприятную погоду, на усталость сердца. А затем, не торопясь, выпив воды, он, постукивая указательным пальцем по столу, заговорил деловито, но как будто и небрежно. — Ну, тес не будем терять время зря. Человек я как раз коммерческий, стало быть, прямой. Явился с предложением взаимно выгодным. Можете хорошо заработать, оказав помощь мне в серьезном деле. «И не только мне, а и клиентке вашей, сердешного моего приятеля, почтенной вдове». «Вот кто расскажет мне о ней», — подумал Самгин. А гость, покачнув вперед жидкое тело свое, сказал, вздыхая, «Женщина-то, в песню просится». «Редкой красоты», — подтвердил Самгин. «Как раз так, редкой», — согласился Бердников, дважды качнув головою, — и было странно видеть, что на такой толстой и короткой шее голова качается легко. Затем он отодвинулся вместе с креслом подальше от Самгина, и снова его высокий, бабий голосок зазвучал пренебрежительно и напористо, ласково и как будто безнадежно. «Ну, Тес, обратимся к делу. Прошу терпеливого внимания. Дело такое...» «Попала Маринушка как раз в компанию некоторых шарлатанов. Вы, конечно, понимаете, что Государственная Дума открывает шарлатанам широкие перспективы и так далее. Внушают Маринушке заключить договор с какими-то англичанами о продаже кое-каких угодьев на Урале. Вам, конечно, известно это?» «Нет», — сказал Самгин. ой или...» — весело воскликнул Бердников, — и, сложив руки на животе, продолжал, удивляя Самгина пестрой неопределенностью настроения и легкостью витиеватой речи. — Как же это может быть неведомо вам, ежели вы, поверенные ее, шутите? В лицо Самгина смотрели, голубовато улыбаясь, круглые, холодненькие зрачки. Брезгливо шевелилась толстая нижняя губа, обнажая желтый блеск золотых клыков. Кухлые пальцы правой руки играли платиновой цепочкой на животе. Указательный палец левый беззвучно тыкался в стол. Во всем поведении этого человека, в словах его, в гибкой игре голоса, было что-то обидно несерьезное. Самгин сухо спросил. «Предположим, что я знаю договор, интересующий вас. Что же следует дальше?» «А дальше разрешите сообщить, что это дело крупноденежное, и мне нужно знать договор во всех его подробностях. Вот я и предлагаю вам ознакомить...» Самгин, вскочив со стула, торопливо крикнул. «Прошу вас прекратить это! Как вы могли решиться сделать мне такое предложение?» Он безотчетно выкрикивал еще какие-то слова, чувствуя, что поторопился рассердиться, что сердится слишком громко, а главное, что предложение этого толстяка не так оскорбило, как испугало или удивило. Стоя перед Бердниковым, он сердито спрашивал, «Почему вы считаете меня способным? Вы знаете меня?» «Нет, как раз не знаю». Мягко и даже как бы уныло сказал Бердников, держась за ручки кресла и покачивая рыхлое, бесформенное тело свое. «А решимости никакой особой не требуется». Я предлагаю вам выгодное дело, как предложил бы и всякому другому адвокату. «Я для вас не всякий!» — крикнул Самгин. «А какой же?» — спросил Бердников с любопытством, и нелепый его вопрос еще более охладил Самгина. «Нахален до комизма!» — определил он, закуривая папиросу и говоря строгим тоном. «Повторяю, о договоре, интересующем вас, мне ничего не известно». Напрасно сказал, и не то, не так, тотчас догадался он. Спичка в руке его дрожала, и это было досадно видеть. Упираясь ладонями в ручки кресла, Бердников медленно приподнимал расплывчатое тело свое, подставляя под него толстые ноги. Птичьи глаза, мигая, метали голубоватые искорки. Он бормотал, «Сегодня неизвестно, а завтра можно узнать». «Марина-то, наверное, гроши платит вам, а тут «Довольно об этом», — уже почти попросил Самгин. «Ну-ну, ладно, не шумите», — откликнулся Бердников, легко дрыгая ногами, чтоб опустить взъехавшие брюки. И уныло взвизгнул. «На какого дьявола она работает, а? Ну, мужчина бы за сердце схватил, так мужчины около нее не видно». Говорил он, плачевно подвизгивая, глядя в упор на Самгина и застегивая пуговица сюртука. — За миллионы хватается, за большие миллионы! — продолжал он, угрожающе взмахнув длинной рукой. — Время-то какое, господин Самгин! Из-за пустяков, из-за выручки винных лавок люди убивают, бомбы бросают, на виселицу идут, а? Бердников засмеялся странно булькающим смехом «Бу-бу-бу-бу!». Раскачиваясь, он надул губы, засопел, и губы, соединясь с носом, образовали на лице его смешную шишку. «Вы ей не говорите, что я был у вас, и зачем? Мы с ней еще, может, как раз и сомкнемся в делах-то», — сказал он, отплывая к двери. «Он исчез легко и бесшумно, как дым». Его последние слова прозвучали очень неопределенно. Можно было понять их как угрозу и как приятельское предупреждение. «Приятельское», — мысленно усмехнулся Клим, шагая по комнате и глядя на часы. «Сколько времени сидел этот человек? Десять минут? Полчаса?» Наглое и глупое предложение его не оскорбило меня, потому что не могу же я подозревать себя способным на поступок против моей чести. И, успокоив себя, он подумал, что следовало задержать Бердникова, расспросить его о Марине. Я глупо делаю, не записывая такие встречи и беседы. Записать значит оттолкнуть, забыть. Во всяком случае, оформить, то есть ограничить впечатление. Моя память чрезмерно перегружена социальным хламом. Ему очень понравились слова «социальный хлам». Он остановился, закрыл глаза, и с быстротою, которая доступна только работе памяти, пред ним закружился пестрый вихрь пережитого, утомительный хоровод несоединимых людей. Особенно видны были воравка и Кутузов, о котором давно уже следовало бы забыть. Лютов и Марина, нет ли в них чего-то сродного? Митрофанов и любимого Рыжий Томилин. Зеленоватой тенью мелькнула Варвара, и также на какую-то часть секунды ожили покорные своей судьбе Куликова, Анфимьевна, еще и еще знакомые фигуры. Непонятен, неуловим смысл их бытия. В эту минуту возврата в прошлое Самгин впервые почувствовал нечто новое. Как будто все, что память показывала ему, ожило вне его, в тумане отдаленном, но все-таки враждебном ему. Сам он в центре тесного круга теней, освещаемых его мыслью, его памятью. Среди множества людей не было ни одного, с кем он позволил бы себе свободно говорить о самом важном для него. О себе. Ни одного, кроме Марины. Открыв глаза, он увидал лицо свое в дыме папиросы, отраженным на стекле зеркала. Выражение лица было досадно неумное, унылое и не соответствовало серьезности момента. Стоит человек, приподняв плечи, как бы пытаясь спрятать голову, и через очки, прищурясь, опасливо смотрит на себя, точно на незнакомого. Он сердито встряхнулся, нахмурился и снова начал шагать по комнате, думая. «Истина с теми, кто утверждает, что действительность обезличивает человека, насилует его. Есть что-то недопустимое в моей связи с действительностью. Связь предполагает взаимодействие, но как я могу...» Вернее, хочу ли я воздействовать на окружающее иначе, как в целях самообороны против его ограничительных и тлетворных влияний? Вспомнились слова Марины. «Мир ограничивает человека, если человек не имеет опоры в духе». Нечто подобное же утверждал Томилин, когда говорил о познании как инстинкте. Да, познание автоматично и почти бессмысленно, как инстинкт пола строго сказал Самгин себе и снова вспомнил Марину. Улыбаясь, она говорила, «Свободным-то гражданином, друг мой, человека не конституции, не революции делают, а самопознание. Ты вот возьми Шопенгаура, почитай прилежно, а после него секс-то эмпирика о перроновых положениях. По-русски, кажется, нет этой книги, я по-английски читала, французское издание есть». Выше пессимизма и скепсиса человеческая мысль не взлетала, и, не зная этих двух ее полетов, ни о чем не догадаешься, поверь. Самгин остановился, прислонясь к стене, закуривая. Ему показалось, что никогда еще он не думал так напряженно и никогда не был так близко к чему-то чрезвычайно важному, что раскроется пред ним в следующую минуту, взорвется рассеет все, что тяготит его, мешая найти основное в нем человеке, перегруженном социальным хламом. Папиросу он курил медленно, стоял у стены долго, но ничего не случилось, не взорвалось, а просто он почувствовал утомление и необходимость пойти куда-нибудь. Пошел. Смотрел картины в Люксембургском музее. Обедал в маленьком уютном ресторане. До вечера ходил и ездил по улицам Парижа, отмечая в памяти все, о чем со временем можно будет рассказать кому-то. По бульварам нарядного города, под ласковой тенью каштанов, мимо хвостливо богатых витрин магазинов и ресторанов, откуда изливались на панели смех и музыка, шумно двигались навстречу друг другу веселые мужчины, дамы, юноши и девицы. Казалось, что все они ищут одного — возможности безобидно посмеяться, покричать, похвастаться своим умением жить легко. Жизнерадостный шум возбуждал приятно, как хорошее старое вино. Отдаваясь движению толпы, Самгин думал о том, что французы философствуют значительно меньше, чем англичане и немцы. Трудно представить на бульварах Парижа Эммануила Канта и Шопенгауэра или Гоббса. Трудно допустить, что в этом городе может родиться человек, подобный Достоевскому. Невозможный каноник Джонатан Свифт за столиком одного из ресторанов. Но очень понятный громогласный, жирный смех монаха Рабле, неисчерпаемая остроумия Вольтера и вполне на месте Анакрион XIX века. Лысый толстяк Беранже. Возможен ли француз-фанатик? Самгин наскоро поискал такого в памяти своей и не нашел. Вспомнились стихи Полежаева. «Француз — дитя, он вам, шутя, издаст закон, разрушит трон». Эти стихи вполне совпадали с ритмом шагов Самгина. Мелькнуло в памяти имя бадлера и погасло, не родив мысли. Подумалось, буржуазия Франции оправдала кровь и ужасы революции, показав, что она умеет жить легко и умно, сделав свой прекрасный и древний город действительно Афинами мира. Вечером сидел в театре, любуясь, как знаменитая лавальер, играя роль жены депутата-социалиста, комического буржуа храбро пляшет, показывая публике коротенькие черные пантоложки из кружев, и как искусно забавляет она какого-то экзотического короля, гостя Парижа. Домой пошел пешком, соблазняло желание взять женщину, но не решился. Надоели мне ее таинственные дела и странные знакомства. Ложась спать, подумал он о Марине, сердито, как о жене. Сердился он и на себя. Вчерашние думы казались ему наивными, бесплодными. Обычного настроения его они не изменили, хотя явились какие-то бескостные мысли, приятные своей отвлеченностью. «Мир — гипотеза», — сказал некий объясняющий господин, — «кажется, Петражицкий». Правильно сказал, мир для меня непрерывный поток противоречивых явлений, которые вихрем восходят или не сходят куда-то по какой-то спирали, которая позволяет мыслить о сходстве, о повторяемости событий. Взгляд из прошлого снизу вверх или из желаемого будущего, из гипотетического верхнего кольца спирали вниз в настоящее — это в сущности игра, догматизирующая мысли не больше. Мысль всегда догматизирует, иначе она не может. Формула, форма это уже догма, ограничение. Мысль один из феноменов мира, часть, которая стремится включить в себя целое. Душа? Душа полудикого деревенского мужика, дух Марин. Встает вопрос о праве додумать до конца, о праве создания и утверждения догматов Гипотез теорий объясняющие господа не ставят пред собой этого вопроса. Нельзя отрицать этого права за аристократами духа, за рыцарями красоты. Здесь вполне допустимо оправдание эстетическое. Но когда это право присваивает сын деревенского мельника Кутузов, ученик не студента Ульянова, и должна быть ответственность за мысли. Кто это утверждал? Кажется, Жозеф Деместр. У нас Константин Победоносцев. Незаметно и насильственно мысль приводила в угол, где сгущена была наиболее неприятная действительность. Самгин хмурился, курил и, пытаясь выскользнуть из тесного круга бесплодных размышлений, сердито барабанил пальцами по томику рассказов Мапасана. Он все более часто чувствовал себя в области прочитанного, как в магазине готового платья, где, однако, не находил для себя костюма по фигуре. И самолюбие все настойчивее внушало ему, что он сам должен скроить и сшить такой удобный, легкий, прочный костюм. Часа в три он сидел на террасе ресторана в болонском лесу, углубленно читая карту кушаний. «Слушайте-ка, сам Ген!» — раздался над головой его сиповатый, пониженный голос Попова. «Тут тесть мой сидит, интересная фигура, богатейший человечище. Я сказал ему, что вы поверены зотовой а она старая знакомая его. Он хочет познакомиться с вами». Попов говорил просительно, на лице его застыла гримаса смущения. Он пожимал плечами точно от холода и вообще был странно не похож на того размашистого человека, каким Самгин наблюдал его у Марины. «Я собирался обедать», — сказал Клим, заинтересованный ужимками Попова, и, соображая, «должно быть, не очень хочет, чтоб тесть познакомился со мной». «И вместе пообедаем», — пробормотал Попов, и Самгин решил подчиниться маленькому насилию действительности. Пошли в угол террасы. Там, за трельяжем цветов, под лавровым деревом, сидел у стола большой грузный человек. Близорукость Самгина позволила ему узнать Бердникова только когда он подошел вплоть к толстяку. Сидел Бердников, положив локти на стол и высунув голову вперед, насколько это позволяла толстая шея. В этой позе он очень напоминал жабу. Самгину показалось, что птичьи глазки Бердникова блестят, испытывающе, точно спрашивая «Ну, тис, как вы себя поведете?» Неясное какое-то подозрение укололо Самгина. Он сердито взглянул на Попова, а инженер, подвигая стул, больно задел Самгина по ноге и, не извиняясь, сказал «Самгин, Клим Иванович, так?» «Захар Петров», — откликнулся Бердников веселым голоском и, не вставая, протянул Самгину свою мягкую лапу. — Садитесь-ка, прошу покорно. — Если посмеет заговорить о договоре, оборву, — решил Самгин. — Мы с зятем для возбуждения аппетита вопросы кое-какие шевелили. Вдруг вижу, как раз русский идет, значит, тоже говорун. А тут оказалось, что Григорий знаком с вами. Он говорил с благосклонной улыбочкой. От нее глаза его ласково и масляно помутнели ну те заказывайте. Мне о Спаржи побольше и сыру швейцарского. Самый чистый и здоровый сыр. Я как раз поклонник пищи растительной и молочной, а также фрукты обожаю. В чем французы совершенно аристократически тонко понимают, так это в женщинах и овощах. Женщину воспитали столь искусно, что она подает вам себя даже как бы музыкально». А овощи у них лучшие в мире, это всеми признано. На центральном рынке поутру не бывали? Посетите, изумителен не менее лувра. Самгин слушал молча и настороженно. У него росло подозрение, что этот тесть, да и попов, наверное, попробуют расспрашивать о делах Марины. Затем и пригласили. В сущности, обидно, что она скрывает от него свои дела. Бердников, говоря, поправлял галстук с большой черной жемчужиной в нем. Из-под галстука сверкала крупная бриллиантовая запонка. В толстом кольце из платины горел злым зеленым огнем изумруд. Остренькие зрачки толстяка сегодня тоже блестели зеленовато. — Папаша, большой шалун по женской части! — проворчал Попов, прервав деловую беседу с гарсоном. «Не верьте ему», — сказал Бердников, пошевелив грузное тело свое. Подобрал, обсосал нижнюю губу и, вздохнув, продолжал все так же напевно, благосклонно. «Он такую вам биографию мою сочинит, что ужаснетесь». «Вероятно, чудак вроде лютова подумал Самгин, слушая гладкую речь Толстяка. Она успокаивала его подозрения. Но Попов, внимательно рассматривая поданные закуски, неожиданно и грубовато спросил. «Зотова в Англию уехала?» Самгин выпрямился, строго через очки взглянул в лицо Бердникова. Оно расплывалось, как бы таяло в благодушной улыбке. Казалось, что толстяк пропустил вопрос Попова мимо своих ушей. Покачнувшись в сторону Самгина, весело говорил «Папаша именует меня, а право на это потерял, жена от него сбежала, да и не дочью она мне была, а племянницей. У меня своих детей не было, при широком выборе не нашел женщины, годные для материнства, так что на перекладных ездил». Затем он неожиданно спросил, «К политической партии какой-нибудь принадлежите?» «Нет, я не занимаюсь политикой», — суховато ответил Самгин. «Большая редкость в наши дни, когда как раз даже мальчики и девочки в политику вторглись», тяжко вздохнув, сказал Бердников и продолжал комически скорбно. «Особенно девочек жалко, они совсем несъедобны стали, как примерно мармелад с уксусом». «Вот и Попов тоже политикой уязвлен, марксизму привержен, угрожает мужика социалистам сделать». «Хаша-мужик, даже когда он совсем нищий, все-таки не пролетар!» Попов, разливая водку в рюмке угрюмо сдвинул к переносию кустики бровей, чмокнул, облизал губы и вполголоса полголоса просипел. «А вы для чего?» «Вы, такие вот кругленькие, перевоспитаете его в пролетария. Это же и есть ваша задача!» «Ну ладно, я не спорю, пусть будет, и даже в самом совершенном виде!» Живо откликнулся Бердников и, подмигнув Самгину, продолжал. «Чего при мне не случится, то меня не беспокоит, а до благоденственного времени, обещанного Чеховым, я как раз не дотяну. Ну, тес, выпьемте за прекрасное будущее». Подняв рюмку к носу, он понюхал ее, и лицо его сморщилось в смешной, почти бесформенный мягкий комок, в косые складки, жирноватые кожи. Кругленькие глаза спрятались, погасли. Самгин второй раз видел эту гримасу на рыхлом бабьем лице Бердникова. Она заставила его подумать «забавный болтон и кажется не глуп». Его особенно удивляла легкость движений толстяка, легкость его речи. Он даже попытался вспомнить «изображен в русской литературе такой жизнерадостный и комичный тип». Обердников, как-то особенно искусно смазывая редиску маслом, поглощая ее, помахивая пред лицом салфеткой, распевал тонким голоском. Люблю почесать язык, а премудрости разные. Упрекают нас русских, что много разговариваем, но я как раз не считаю это грехом. Церковь предупреждает, во многоглаголанье есть спасение, однако сама-то глаголит неустанно, Хотя и пора бы ей видеть, что нас, пестрый народ, глаголы ее не одноцветят, а как раз наоборот. Нам, господин Самгин, есть о чем поговорить. Европейцы не беседуют между собой и на темы наши. Они уже благоустроены, пьют, едят, любят, утилизируют наше сырье. Хлебец наш кушают, живут себе помаленьку а для разговора выбирают в парламенты соседей своих, которые почистолюбивее, глупее Социалистов выкармливают на эту роль. Они разговаривают публично о расширении условий для еды, питья, семейной жизни. О душе в парламентах не разговаривают. Это даже и неприлично было, и даже смешно. А мы ведь все как раз о душе. Мы кочевой народ, на полях мысли не так давно у Лаврова с Михайловским паслись. Вчера у Фридриха Ницше, сегодня вот травку у Карла Маркса жуем и отрыгаем. Попов неумело и жестоко резал утку, хрустели кости. Из-под ножа выскальзывали куски. Он ворчал. «О, черт!» Самгин, насыщаясь и внимательно слушая, видел вдали за стволами деревьев медленное движение бесконечной вереницы экипажей. В них яркие фигуры нарядных женщин. Рядом с ними покачивались всадники на красивых лошадях. Над мелким кустарником в сизоватом воздухе плыли головы пешеходов в соломенных шляпах, в котелках. Где-то далеко оркестр отчетливо играл «Кармен». Веселая, задорная музыка очень гармонировала с гулом голосов. Все было приятно, пестро, но не резко. Все празднично и красиво, как хорошо поставленная опера. И над этим праздником, легко пронзая его шум, извивалась тонкогласая, остренькая речь Бердникова. Обсасывая спаржу, он говорил, «Мы народище не волевой, а мыслящий». Мы не столько стремимся нечто сделать, как хотим что-нибудь выдумать для всеобщего благополучия. Мессианство, оно же как раз и ротозейство, извините. Воля у нас не воспитывалась, а подавлялась, и извне государством, а изнутри разлагала ее свободная мысль. О народе усердно беспокоились, все спрашивали его, ты проснешься ли исполненный сил? И вот он проснулся, как мы того желали и нанес государству огромнейшие убытки, в дребезг, в прах и пепел, разорив культурнейшие помещичьи хозяйства. — У него именишко сожгли, — равнодушно сказал Попов, разливая шампанское. — И скот прирезали, — добавил Бердников. — Ну, я, однако, не жалуюсь. буду стоиком, я говорю, бей, но не выучи. хо ох Ох-ох-ох, ну тькась, выпьемте шампанского за наше здоровье. «Я, кроме этого безвредного напитка, ничего не дозволяю себе. Ограниченный человек». Он вылил в свой бокал рюмку коньяка, чокнулся со стаканом Самгина и ласково спросил, «Надоела вам моя болтовня?» «Я слушаю вас с глубоким интересом», — вполне искренно ответил Самгин. «Однако помалкиваете?» «Не разговорчив». «Осторожность — хорошее качество», — сказал Бердников, — и снова Самгин увидал лицо его комически сморщенным. Затем толстяк неожиданно и как-то беспричинно засмеялся. Смеялся он всем телом. Смех ходил в нем волнами, колыхая живот, раздувая шею, щеки, встряхивая толстые бабьи плечи. Но смех был почти бесшумен. Он всхлипывал где-то в животе, вырываясь из надутых щек и губ глухими булькающими звуками бу бо бо бу, -бу». Самгин подумал, он должен бы смеяться визгливо. «Великий мастер празднословия лениво, однако с явной досадой сказал Попов, наливая климу красного вина. «Вы имеете в виду, ему дорого не то, что он говорит, а то как». «Слышите?» — подхватил Бердников. «Вест-это произвел меня». А то нигилистом ругает. Однако чем же я виноват, ежели у нас свобода-то мысли именно к празднословию сводится, и больше никуда? Ну ка скажите, где у нас свободная эта мысль образцово дана? Чаадаев, Бакунин и Кропоткин? герцен Киреевский, Данилевский и другие этого гнезда? Это он кокет вам товар лицом показывает. Вот, дескать, как я толсто начитан. Все так же лениво и уже подразнивая проговорил Попов. Тело Бердникова заколебалось, точно поплыло, наваливаясь на стол. Кругленькие глазки зеленовато-яростно вспыхнули. Он заговорил быстрее, с присвистами и взвизгиванием. — Нет, погоди! Ты покажи-ка мне вместо Бакуниных с Кропоткиными русских Оуэнов, Фурье, Сен-Симонов. Покажи, ну! Душечка, у нас их заменяют блаженненькие Сютаевы, Бондаревы, да чудаковатый граф, соблазненный ими победности разума его. Ой, нехорошо, дерзко сказал я, — воскликнул он, неумело притворяясь испуганным. Но вы, господин Самгин, не думайте, я ведь гения не отрицаю. Художника всеосветного превозношу совокупно со всеми. Однако же, полагаю себя вправе сказать, глуп как гений. И это касается не одного а какого-либо, а вообще гения в искусстве. Чернышевский, — начал Попов, сердито сдвинув брови. Тесть махнул рукой на него. «Отстань! Семинарист этот был прилежным учеником, а чудотворцы из него литераторы сделали за мужиколюбие. Я тебе скажу, что Бурят Щапов был мыслителем как раз распогущей его, да?» Есть еще мыслитель Федоров, но его философия общего дела никому не знакома. Он всем телом покачнулся к Самгину, усмехаясь, широко обнажив золотые клыки. «Дорогой Кирилл Иванович, старообрядцы мы заплесневели, мохом обросли. Славянофилы эти наши, народники всякие, старообрядцы все». И пусть только какой-нибудь Петр, большой или маленький, начнет нас к Европе поворачивать. Мы орем «Антихрист! Блаженны кроткие!» «Мне кажется, вы недооцениваете событий, которые только что...» — заговорил Самгин, но Бердников, схватив его за рукав пиджака, быстро и уже озлобленно продолжал. «Не выношу кротких! Сделать бы меня всемирным иродом!» Я бы как раз объявил поголовное истребление кротких, несчастных и любителей страдания. Не уважаю кротких. Плохо с ними. Неспособные они. Нечего с ними делать. Негуманный я человек. Я как раз железо произвожу. А на что оно кроткому? Сказку Толстого о трех братьях помните? На что дураку железо, ежели он обороняться не хочет? Избу кроет соломой. Землю пашет сахой, телегу у него на деревянном ходу, гвоздей потребляет полфунта в год. Самгин, немножко захмелев, уставал слушать этот тонкий, резкий голос. Интересно, но много. Да, вот какие мысли носит в себе такой человек. Какой человек? — спросил себя Клим, но искать ответа не хотелось. А подозрительное его отношение к Бердникову исчезало. Самгин чувствовал себя необычно благодушно, как бы отдыхая после длительного, казуистического спора с назойливым противником по гражданскому процессу.